Глава 31. Тайный маг среднего ранга. Увидев сообщение о завершении исследования рецептуры зелья тайной магии, которое было необходимо Леонарду для совершения прорыва в ранге, он сильно обрадовался. Не медля ни секунды, дети направились в лабораторию. Элизабет часто занималась обработкой и подготовкой ингредиентов, перед их использованием. Так и сейчас Лео поручил Элизабет заняться сортировкой, очисткой и измельчением всего необходимого, пока сам настраивал и готовил к работе магические приборы. Парень расставил десяток зачарованных колб с кровью виверны на специальную стойку. Затем он поочерёдно стал добавлять необходимые ингредиенты внутрь первой колбы. Если бы не алхимический опыт прошедших лет и подсказки системы, мальчик уже успел бы испортить как минимум половину из этого десятка колб с кровью. Осторожно добавляя необходимое количество каждого вида трав и магических веществ, лео медленно нагревал пробирку при помощи магической горелки, одновременно с этим вливая свою магическую силу внутрь зачарованной колбы. Спустя 5 минут Полученная смесь в первой колбе стала пениться, а затем взорвалась на тысячу мелких осколков. Во время экспериментов Леонард всегда был готов к возможной неудаче, а потому не сильно пострадал. Он сразу же выпил зелье ускоренной регенерации, действие которого моментально заживило все раны и порезы. К счастью, Лис после подготовки материалов уже ушла в библиотеку. чтобы почитать кулинарные книги, а потому не пострадала. Она заинтересовалась недавним изобретением заклинателя желудёвой мукой и собиралась сделать парню сюрприз. После первой неудачной попытки мальчик расстроился лишь на мгновение, но сразу же пришёл в норму. Он не раз терпел неудачи во время прошлых экспериментов в обеих своих жизнях, а потому понимал, что не всегда всё будет получаться идеально с первого раза. Лео взял вторую пробирку с кровью и вновь принялся за приготовление зелья. С каждым шагом он всё сильнее концентрировался на процессе. После каждого неудачного эксперимента Айрис автоматически записывала всю информацию, дополняла базу данных системы, а затем корректировала рецептуру и подсказки по приготовлению на лету. Такой чит для любого обычного ремесленника мира магии можно было бы по праву считать божественным даром. К сожалению, даже этих усилий не хватило для успешного приготовления зелья со второй попытки. Хотя в этот раз зелье и не взорвалось, но вещество внутри склянки потемнело, став тёмно-бурого цвета. Удачный экземпляр зелья Должен был быть прозрачно-голубоватого цвета с небольшим флуоресцентным эффектом, чего явно не наблюдалось у данного образца. Отложив результат второго эксперимента в инвентарь, мальчик начал третью попытку, затем четвёртую, пятую, шестую. В общей сложности на успешное приготовление одного флакона зелья тайной магии у Леонардо ушло около дюжины зачарованных колб. с кровью магического зверя среднего ранга и порядка 2 часов. Наконец-то юный маг держал в руках готовый образец зелья тайной магии. Теперь все приготовления для начала процесса прорыва были завершены. Оставалось лишь отправиться в комнату медитации и приступить к самому главному. Время уже было ближе к вечеру, а Леонард сидел в центре магической формации начертаные на полу комнаты медитации. Он специально приглушил свет в комнате, чтобы было проще сконцентрироваться на процессе прорыва. Перед началом Лео решил проверить свои текущие характеристики, отдав команду Iris. Как и ожидалось, за прошедшее время характеристики мага почти не изменились. Характеристики. Объект: Леонард Аркантель. Возраст: 11 лет. Класс: маг низшего ранга, 3 ступени. Специализация: тайная магия. Сила: 2,2. Выносливость: 2,5. Ловкость: 2,3. Магическая сила: 126,2. Концентрация магии: 10,6. Лишь показатели магической силы и её концентрации в теле Леонардо совсем немного повысились. Лео запомнил текущие показания, чтобы затем сравнить их с показателями, что будут после прорыва. Перед переходом в состояние медитации он выпил зелье тайной магии и эликсир ускоренной регенерации. На данный момент единственное, что было необходимо парню это время. Мальчик прикрыл глаза и отдал команду Айрис запустить модель заклинания для перехода в состояние продвинутой медитации. Сейчас душа заклинателя находилась внутри его центра сосредоточения сил. Как и раньше, он представлял собой подпространство, внешне напоминающее бескрайний космос. В его центре находился огромных размеров газообразный шар. Насыщенность магической силы внутри него была настолько велика, что на первый взгляд невозможно было сказать, что это была магическая сила низшего мага в газообразном состоянии. Огромный шар, состоящий из густого тумана, время от времени подрагивал, как бы сообщая всем своим внешним видам что магическая сила заполняла его до предела. При помощи способности магического контроля Лео принялся перерабатывать эту газообразную магическую силу. Этап переработки энергии у магов низшего ранга назывался конденсацией. Она включала в себя два шага. Сначала парню требовалось уплотнить поверхность этой сферы из газообразной магической силы, а затем сжать её остатки, сгущая их до жидкообразного состояния. Оба шага этапа конденсации были схожи между собой. Единственное различие заключалось только в усилиях, которые необходимо было прикладывать на каждом из шагов. Первый был самым сложным, ведь во время укрепления стенок газообразного шара магической силы необходимо было сконцентрироваться и аккуратно уплотнять лишь внешнюю часть сферы. Второй шаг Был куда проще, ведь здесь уже не было необходимости в повышенной концентрации, а достаточно было лишь приложить побольше сил для сгущения остатков газообразной магической силы. Уже 3 часа юный Мак находился в состоянии продвинутой медитации. Даже несмотря на эффективность эликсира ускоренной регенерации, тело Леонардо при процессе конденсации выделяло огромное количество тепла. И от него исходили поры магической силы. Пока он находился в комнате медитации, Элизабет что-то увлечённо готовила на кухне. Сначала Лисс планировала приготовить праздничный торт, чтобы отметить продвижение Лео в ранге, но у них не оказалось и половины нужных ингредиентов. Поэтому Элизабет решила приготовить то, что у неё точно выйдет фруктовые кексы. Фруктов у них было полно. А первую партию муки она сделала вместе с Лео. Хотя время уже приблизилось к полуночи, девочка хотела дождаться, пока Лео закончит. Завершив формирование оболочки сферы из магии, в центре сосредоточения сил, Леонард перешёл к заключительному этапу непосредственной переработке остатков газообразной магической силы. От предыдущего количества энергии сейчас оставалось не более половины. Если у Лео не выйдет продвинуться в этот раз, то ему бы пришлось отсрочить свои планы как минимум на полгода. Такого парень не мог себе позволить, а потому усердно занимался конденсацией. Прошёл час, затем ещё один и ещё. В общей сложности процесс переработки занял у мальчика более 10 часов. Обычно по завершении продвижения Мак испытывает на себе процесс изменения тела, что обычно бывает крайне болезненно. Боль от изменения тела такого сильного мага, как Леонард, должна быть в несколько раз сильнее, нежели у обычного заклинателя. Находясь в центре магической формации, сидя на полу комнаты медитации, юный маг Леонард Аркантель медленно приоткрыл свои глаза. В одночасье его глаза начали испускать мистический светло-голубоватый свет, а вены по всему телу сильно вздулись. Тело мага изменялось после продвижения в ранге. В текущем состоянии его тело было просто не способно выдержать его новую жидкообразную магическую силу. Ее количество и концентрация резко увеличивались, принося сильную боль Лео. Из последних сил, Он выпил очередной пузырёк с эликсиром ускоренной регенерации, чтобы хоть как-то поспособствовать процессу. Парень понимал, что необходимо вытерпеть эту боль, ведь сейчас его тело становится сильнее. Прошло уже полчаса после прорыва, а его тело продолжало перестраиваться. Мышцы разрывались и вырастали заново, кости ломались и срастались, кровь испарялась и вырабатывалась новая. С каждой минутой боль становилась всё сильнее, а мальчик больше не мог сдерживаться и провалился в пустоту. Юный Мак потерял сознание, распростравшись по центру комнаты. Уже наступил новый день, а солнце стремительно приближалось к зениту. В гостиной апартаментов горы Чёрного пламени открылись двери магического лифта. Из них вышел беловолосый Мак. Это был Леонард успешно справившись с продвижением в ранге. После процесса адаптации тело парень стал немного выше, кости стали крепче, а мышцы немного объёмней. Белоснежные волосы мага, которые ранее спадали ему примерно по плечи, теперь были длиной немного выше пояса. Сейчас он чувствовал огромный подъём сил. Его просто переполняло от ощущаемой мощи. К тому же После удачного продвижения Лео находился в отличном расположении духа и хотел это отпраздновать с Элизабет, приготовив ей что-нибудь вкусное на завтрак. Но перед этим ему захотелось проверить свои характеристики и сравнить с тем, что было. Характеристики. Объект: Леонард Таркантель. Возраст: 11 лет. Класс: Макс среднего ранга, 1 ступени. специализация тайная магия сила 4,4 выносливость 5,0 ловкость 4,6 магическая сила 1262,3 концентрация магии 106,5 леонард не мог поверить своим глазам и Все его характеристики значительно выросли. Показатели силы, выносливости и ловкости выросли в два раза, а ведь упорные физические тренировки смогли лишь немного увеличить их значение. Но больше всего его удивил скачок магической силы и концентрации магии. Оба этих параметра увеличились в 10 раз. Вот что значит маг среднего ранга. произошло как качественное, так и количественное изменение в силе. Мак даже не мог себе представить, какова будет его сила, когда он достигнет пика среднего ранга. Как тайный маг, он в данный момент мог вполне посоперничать с обычным магом среднего ранга второй ступени и даже выйти победителем из этой битвы. Хотя против мага среднего ранга третьей ступени шанс победы был ничтожно мал. Леонард смог бы с лёгкостью скрыться от такого противника при необходимости. По сути, сейчас никто ниже высших магов не представляет смертельной угрозы для мальчика в сражении один на один. Изучив свои характеристики, он сразу же отправился в ванную комнату, чтобы освежиться после того болезненного процесса. Одев свежий комплект одежды, Лео обнаружил, что по всей видимости Ему необходимо будет попросить Лис пошить новую одежду на пару размеров больше. После душа парень сразу же направился на кухню. Здесь он обнаружил Элизабет, мирно сопящую за столом в полусидящем положении. Девочка хотела дождаться его, чтобы отметить прорыв, но уснула прямо за обеденным столом. Эта картина умиляла юного мага Но он не стал долго засматриваться и, укрыв девочку пледом, принялся готовить завтрак. Лео заметил, что под крышкой на столе было что-то приготовлено, а половина муки куда-то пропала. По всей видимости, Лис хотела подготовить ему сюрприз, поэтому он не стал любопытствовать и переключился обратно на готовку. Леонард смешал несколько нарезанных овощей и мясо дикой птицы в фарш и при помощи магического устройства, похожего на мясорубку. Затем, используя муку, яйца и несколько диких трав, Лео подготовил кляр. Обвалив большие, но тонкие куски фарша в полученном кляре, он принялся обжаривать их на сковороде. Получилось что-то вроде тонких мясных лепёшек, обжаренных на сковороде до золотистой хрустящей корочки. Почуяв приятный аромат, Елизабет медленно приоткрыла глаза. Она обнаружила стоявшего у магической плиты мальчика, который готовил что-то аппетитное. Как только всё приготовил, он поставил блюдо на кухонный стол, за которым уже находилась Лис, пожелав ей приятного аппетита. По настроению, внешнему виду и излучаемой от Леонардо магической силе, девочка прекрасно поняла, что у Лео всё удачно получилось. Он наконец-таки смог продвинуться выше в ранге, как и хотел. Элизабет старалась всеми силами помогать и поддерживать его, потому этот день был радостным событием и для неё. Поздравляю. С улыбкой произнесла светловолосая девочка с розовыми глазами, приоткрыв крышку блюда, что находилось по центру стола. На нём лежали аккуратные маленькие кексики. которые она испекла прошлым вечером.